Чей-то жуткий крик привел меня в чувство. Впрочем, оказалось ору я сам. И, пожалуй, было от чего орать. Мне казалось, что меня ломают на куски. Тело мое стало каким-то жестким, несгибаемым, будто хлебная корка. От малейшего движения невыносимая тупая боль в мышцах и суставах. Вдобавок было холодно, и, кроме того, я был совершенно голый. Девятое удаление! послышался рядом незнакомый голос не думаю, что ближе! А я что говорил! — присоединился еще один незнакомец. — Таких словечек, честно говоря, я еще не слышал. Не долетали до наших мест. Они как-то странно разговаривали. Я вроде бы понимал смысл, но отдельные слова не мог бы даже повторить. Впрочем, мне было не до этого. Мне было плохо. Я лежал в холодной металлической ванне с высокими бортами, заполненной сантиметров на 5 водой. Помещение тоже оказалось холодным и голым. Здорово смахивало на старый склад. Кривые стены из листового железа, потеки ржавчины, пятна краски и звёздки. «Добавь соли, пусть еще поорёт!» — вновь заговорили рядом. «Не думаю, что он скажет что-то новое. Пусть отмокает себе на здоровье!» Тут вдруг раздался гул. Он стремительно нарастал, и все вокруг затряслось. Я почувствовал, как моя ванна вибрирует. Стало страшновато. Неподалёку застучали быстрые шаги, затем послышался сварливый женский голос — «Хватит бездельничать! Поднимайтесь! Новый транспорт пришел! Нужно освобождать места!» Зашаркали ноги, зашуршала одежда. В моей голове тем временем зашевелились туманные воспоминания о пустой квартире и куче бутылок. Я подумал, что, видимо, попал в какой-то изуверский вытрезвитель. Пора было выбираться. Собравшись силами, я схватился за края ванны и сел. И тут же снова заорал. Мне показалось, что спина хряснула пополам. «О, уже готовый!» На меня смотрели трое худых небритых мужиков в серых робах. На вид типичные узники концлагеря. Неподалеку стояла и тоже смотрела женщина. Тоже в робе, но в темно-зеленой. — Займитесь им! — сказала она и, повернувшись, зашагала между двумя рядами металлических ван, таких же, как моя. — Вылазь! — хмуро сказал один из узников и взял меня за локоть. То ли хотел помочь, то ли боялся, что убегу. Я перебрался через край ванны и встал на холодный каменный пол. С меня текла вода. Ноги тряслись и едва держали вес тела. От холода я обхватил себя руками, но это ничуть не помогло. «Бери вот!» — буркнул второй узник, протягивая мне бумажный мешок с одеждой. Я начал поспешно натягивать широкие штаны и куртку из довольно грубой серой материи. Вместо пуговиц четыре шнурка завязки. И обувь. Два мягких сапожка из эластичного материала. Чего-то среднего между кожей и резиной. Еще в комплекте имелись два белых бумажных носка. Стало теплее. Я закутался в куртку, и тут в другом конце помещения кто-то истошно заорал. Раздался глухой удар, видимо, другой бедолага стукнулся головой о стенку ванны. Наконец эта голова показалась над краем ванны и затряслась, выплевывая какие-то неистовые ругательства. Двое доходяг в развалочку направились туда. Сам дойдешь? спросил меня оставшийся. Или довести К куда? Выдавил я каким-то чужим голосом. «Вон туда!» Он кивнул на дверь в конце помещения. «Постараюсь. А что там? Иди, иди!» Я поплелся к двери, хватаясь за края железных ван. Все они казались пусты. И лишь у самого выхода я заглянул в ванну, где лежал человек. Он был невероятно худым, скрюченным, с тонкими узловатыми конечностями. На дне ванны блестело немного воды, пахло химикатами. Здесь была очень странная архитектура. Никаких тебе четырехугольных комнат и прямых коридоров. Я, выйдя за дверь, оказался на стыке нескольких переходов, подходящих под разными углами. Стены стояли в крифе в кость, даже голова пошла кругом. Пожалуй, ребенок мог бы выстроить из кубиков что-нибудь получше. Но, скорее всего, эти чертовы катакомбы много раз перестраивались, росли и изменялись. Большинство старинных зданий имеют запутанные ходы и несуразные комнаты. Потому что каждый следующий хозяин привносит что-то новое. Я куда-то пошел, опираясь о стену. И прошло и минуту, как я очутился в очень странном месте. С первого взгляда казалось, что это инкубатор для уродцев. Длинное помещение было заполнено мелкими ячейками на манер пчелиных сот. В каждой скрюченное голенькое существо с большой головой и тонкими прижатыми лапками. Кожа серая, сухая как бумага, носики словно клювы, а под ними торчком неприятные несоразмерно крупные зубы. Здесь был душный влажный воздух и запах закисшего белья. По ржавым металлическим стенам бежали ручейки оседающей воды. Под ногами скользило. — Почему не на разгрузке? — грохнул вдруг за моей спиной властный мужской голос. Я беспомощно оглянулся. Рослый, угрюмый мужчина в зеленой робе глядел на меня, сверкая глазами. — А? — только и смог проговорить я. Он, кажется, что-то понял, разглядев меня получше. — Моченый! — с досадой проговорил он. «Как ты здесь оказался?» «Я... я не знаю». «Ты должен был идти по желтой линии». Он кивком показал на пол, где действительно тянулись разноцветные линии дорожки. «Твое место на форуме!» Я только пожал плечами. «Ладно, пошли». Он ухватил меня за рукав и вытащил из инкубатора. Как раз по коридору двое узников вели такого же доходягу, как я. Истощенного, растерянного, на подгибающихся ногах. «И этого забирайте!» — сказал мужчина, толкнув меня к процессии. Меня хотели поддержать, но я пошел сам. Сознание прояснилось, и в нем уже нашлось место для изумления. Скорее, даже для возмущения. Где я? Куда меня ведут? Что у них за манеры? И где это сволочь Щербатин, долбаный придумщик, мать его так? Мы шли сначала по низкому сумрачному коридору из листового железа. Потом по другому коридору, круглому и гофрированному, как шланг пылесоса. Поводыри вяло переговаривались я ничего не понимал я только разобрал что их чертовски интересуют какие-то уцимы и они раздумывают вслух где бы их побольше взять все пришли объявили нам наконец это был громадный зал неправильной округлой формы чуть ли не стадион насколько я понял тот самый форум повсюду длинные ряды скамеек от которых рябило в глазах на скамейках доходяги в новеньких серых робах и белых носках их тут было, наверное, тысячи. «Садись и жди!» — приказал мне один из провожатых, после чего оба ушли обратно. Я пристроился на одной из скамеек с краю. Было довольно тихо, что необычно для больших помещений полных людей. Доходяги сидели в основном поодиночке и не разговаривали. Они очень мне напоминали персонажей какой-нибудь кинохроники а не неурожае в Северной Африке. Жалкие, подавленные, изможденные, безучастные ко всему вокруг. Я, видимо, был такой же. В зале было полно входов, и то и дело через них кого-нибудь вводили и усаживали на скамейке. Наконец, один из новичков присел рядом со мной. Я равнодушно глянул на него и отвел глаза. И вдруг едва не подскочил. «Щербатин!» — выдавил я. На него было страшно смотреть. Словно здорового, сытого, полнокровного человека взяли да засушили между страниц книги. Щеки висели мешками, уголки губ безвольно опустились и... И лысина походила уже не на подлокотник кожаного дивана, а просто на лысину. «Какой кошмар!» — покачал я головой. «Спасибо!» — еле слышно ответил Щербатин. «Ты тоже классно выглядишь!» «Куда ты меня притащил, сволочь?» — начал заводиться я. «Что с нами тут делают?» «Беня!» — с досадой протянул Щербатин. «Мы же договаривались. Все с нуля. Новая жизнь на новом месте. Ничего, я не обидчивый!» Дождусь-таки, когда ты скажешь мне спасибо и в ножки упадешь. — В ножки? — еще больше разозлился я. — Ты рехнулся с перепою, да? Куда нас занесло? Отвечай! — Беня, мы в самом сердце цивилизации. Настоящей цивилизации. Это столица мира. Здесь все устроено для счастья. Я не нашелся даже, что ответить на такую чушь. Я просто подавился своими эмоциями. — Белые носки, Беня! — со значением проговорил Щербатин. Тебе каждый день будут выдавать белые носки. Ты представляешь, как круто переменилась твоя жизнь. Тебе не придется больше отстирывать свои чертовы дырявые носки. «Какие еще носки?» — выдавил я. «Хватит злопыхать, Беня. Ты только представь, как это было омерзительно. Ты возился в грязной воде, соскребая грязь со своих драных тряпок. Потом ты шел на кухню...» Звенял липкими тарелками, варил какую-нибудь дешевую тухлятину, чтобы запихать ее в себя. «Ты же человек, Беня, ты поэт, гордое существо!» «Что ты несешь?» «Тихо, тихо, не кипятись. Сейчас тебе все расскажут». «Чего мне расскажут?» Звенящим голосом проговорил я. «Что ты мне тут устроил?» Я вскочил и, кажется, начал орать. «Что ты мне мозги забиваешь? Какие еще носки? Давай, показывай, как отсюда выйти, мне на работу надо!» «Шуточки, да? Сволочь! Сволочь!» Тут непонятно откуда выскочили трое молодцев в зеленых робах. Двое швырнули меня обратно на скамейку, третий побрызгал в лицо чем-то теплым и кислым. У меня тут же все обмякло, отнялось. Не осталось сил даже закрыть рот. Зеленые ушли. Они, кажется, не имели ничего против меня. Они просто остудили мою истерику. Судя по их сноровке, я был тут не единственным нервным. Работы для них хватало. «Тихо, Беня!» — ворковал Чербатин. У нас с тобой все очень хорошо, все налаживается. Ты и сам сейчас поймешь. Тебе все расскажут». По залу прошло некое шевеление. Доходяги поворачивали головы и вытягивали шеи. Некоторые пересаживались. Я, наконец, увидел, что на возвышении неподалеку от нас стоит, подняв руку женщина с пышными серебряными волосами. Она была, пожалуй, довольно яркой внешности, но мне не понравилось. У нее было лицо акулы. «Добро пожаловать в будущее, граждане цивилизации!» — произнесла женщина с отработанным радушием. «Вы стеклись сюда из разных уголков мира, чтобы начать жить хорошо, жить правильно, жить для себя и цивилизации. И вот вы с нами!» Серые робы в зале замерли. Тысячи глаз неотрывно смотрели на женщину-акулу. «Щербатин!» — тихо прошептал я. «На каком языке тут все говорят? Я никак не определю». «На языке цивилизации, естественно» ответил Щербатин. «Его знает каждый разумный человек, и ты тоже. Просто не было случая пользоваться». «А на нем можно писать стихи?» «Тихо». «Есть три обстоятельства, с которыми я рада вас поздравить», — продолжала женщина. «Во-первых, теперь вы обеспечены пищей и одеждой на всю жизнь». Серые робы после этих слов возбужденно загудели и задвигались. «Во-вторых, вы совершенно свободны», Вас никто не посмеет ни к чему принуждать. И, в-третьих, ваша жизнь, благополучие и счастье только в ваших руках. Вы пока не граждане цивилизации. Вам еще предстоит усердием и верностью доказать, что вы достойны ими стать. Каждый ваш шаг, каждое усилие, направленное на благо цивилизации, будут оценены определенным количеством УЦИМ. При накоплении нужной суммы УЦИМ возрастет ваш холла, ваш статус как членов цивилизации. «Сейчас у вас нулевое холо, и у вас почти ничего нет. Но уже первое холо даст вам право на выбор одежды. Второе холо позволит выбирать вкус пищи и пользоваться услугами развлекательных центров. Третье — и вы получите излишки, которыми распорядитесь по своему усмотрению. И так далее. Ваши возможности не ограничены». «Щербатин, что это за дикое сборище?» Слабо проговорил я. «Здесь есть хоть один нормальный человек». «Тихо ты!» — цикнул мой приятель. «Все нормальные, кроме тебя. Сейчас вы находитесь на пересыльной станции, где пробудете еще четверо суток и восстановитесь после обезвоживания. Рекомендую не тратить время понапрасну, а выбирать подходящий вид деятельности для себя. Нулевой холод дает возможность работать во внешних мирах, на отдаленных станциях и колониях, выполняя наиболее трудоемкие задания, не требующие специальных навыков». «Этот этап длится, как правило, 6-8 периодов. Вы можете ознакомиться с таблицами соответствия и вычислить, что это значит по вашему летоисчислению». «Четыре с половиной года и больше», — шепнул Щербатин. «Я уже вычислил». «Кошмар!» Собрав нужное количество УЦИМ и заслужив первое холо, вы получаете право переселиться ближе к центру цивилизации и сменить вид деятельности на менее трудоемкий». Но помните, вы должны стараться и прикладывать все усилия, чтобы стать полноправными гражданами. Цивилизация нуждается в усердных, трудолюбивых, дисциплинированных и уравновешенных людях. "Ну ты понял", сказал вдруг Щербатин, толкнув меня в бок. "Все очень просто. Мы на общих условиях, ишачим 4 года на рудниках и получаем что-то вроде вида на жительство, а дальше уже карабкаемся, кто как сможет". Я посмотрел на него, кажется, с испугом каких еще рудниках?» «Ну, это для примера. Может, они рудники». «Какие еще рудники?» Тебе что, заклинило?» «Какие к черту рудники?» Успокаивающие брызги, похоже, переставали действовать. Я снова заводился. «Ну тебя к лешему!» Разозлился Щербатин. «Псих!» «Правила поведения в зоне отдыха запрещают вам покидать ее территорию и проникать в женскую половину», слышался голос докладчицы. «Вы сможете не только отдохнуть, но увидеть прямые трансляции из красивейших мест». «Всё!» Я встал. «Выводи меня отсюда, Щербатин. Не могу больше слушать этот бред». «Ага. Писать бред ты можешь. А слушать?» «Хватит! Сам затащил меня на этот съезд сумасшедших. Сам вытаскивай. Показывай, где здесь выход?» «Выход куда?» Щербатин изобразил наивную улыбку. «Просто выход. Мне пора домой. Хватит!» «Домой?» Он вздохнул и развел руками. «Беня, а до дома сотни световых лет. Куда же ты пойдешь?» «Каких еще световых лет? Что ты городишь?» «Да-да. А кроме того, там прошло уже лет восемьдесят, пока нас сюда везли. И это без учета всяких там эффектов парадоксов». «Лет восемьдесят?» У меня вырвался нервический смешок. «А я где был?» «Ты был в состоянии полного обезвоживания». «Какого еще обезвоживания? Зачем?» Для компактности. В обезвоженном состоянии человеческое тело можно упаковать в коробку из-под торта. Транспорт он не резиновый, а желающих много. Я сел. Вернее, просто ноги подкосились. Я вдруг вспомнил комнату с маленькими головастыми существами. Выходит, это засушенные люди? «Щербатин, хватит меня доводить!» И так уже... «Нет, это тебе хватит!» Неожиданно разозлился Щербатин. «Кто мне обещал не ныть?» «Кто говорил, что не передумает? Про дом забудь, мы в другой галактике!» О! я схватился за голову. «Теперь можно пройти в зону отдыха!» Услышал я голос женщины-докладчицы, и доходяги вокруг нас очень резко повскакивали и побежали к дверям. «Не сворачивайтесь с желтой линии!» «Пошли!» — энергично подогнал меня Щербатин. «Нас уже несла толпа, вокруг словно бушевало море» серая безликая, холодная. Нулевое холо. Я человек нуль, вокруг тысячи таких же нулей. И все мы вместе, один большой, шумный нуль. — Куда все рвутся, Щербатин? — подал я голос. — Начинается раздача завтрака? — Начинается раздача рабочих мест. Щербатин, кажется, был зол на меня. — И все это знают, уже выяснили, все кроме тебя. — Почему? Неужели ты такой валенок? «Да, я такой. Соболезную. Тогда можешь не торопиться и вообще не вставать в очередь. Достанется отбивать шлак в подземных печах или выгребать какую-нибудь химическую дрянь. Получишь свое первое холо, зато угробишь здоровье. Мозги-то ты давно уже угробил». Зона отдыха представляла собой очень обширное пространство, огороженное забором метров шесть высотой. Внутри деревья, скамеечки, травка, кое-где в траве белели использованные одноразовые носки. Никто, однако, не разглядывал травку, все рвались к маленьким окошечкам в стенах. Царил полный кавардак, многие пробивали путь к окошечкам локтями и кулаками. Впрочем, через какое-то время из толпы начали вырастать хвосты очередей, однако у стены все еще бился серый человеческий прибой. Ну вот! пробормотал Щербатин, теперь стоим. Перед нами колыхалось еще человек 250, а то и больше. И я бы не сказал, что очередь двигалась очень энергично. Мы несколько минут простояли, и я лишь переступил с ноги на ногу. Я чувствовал, что Ищербатин начал нервничать. «Утешает одно, мы не последние», — с оптимизмом сказал он. «В самом деле за нами уже выстроился длинный хвост, и он то и дело прирастал. Тут вдруг на стенах зажглось несколько больших экранов, и нам начали показывать обещанные прямые трансляции. Изображение было слишком бледным и нечетким, Мне удавалось разглядеть то какие-то дома-башни, то морские волны, на которых катались изогнутые лодочки, то дороги, по которым мчались машины. Никакая это была, конечно, не трансляция. Больше всего походило на плохонький рекламный ролик для туристов. «Щербатин — Щербатин! — тихо позвал я. — Погляди, вон к тому окошечку всего несколько человек. — Я знаю! — кивнул он. — Это вербовочный пункт военного ведомства. «Некоторые соглашаются. Там можно заработать третье холло всего за 4-5 периодов». И, заметив мой вопросительный взгляд, он потряс головой. «Нет, Беня, нам туда не надо. Там война». «А куда нам надо, Щербатин?» «Посмотрим, что предложат. Подожди-ка». Он отошел и поймал какого-то доходягу, который с очень довольным видом выбирался из толпы. Похоже, ему в числе первых удалось пробиться к заветному окошечку. Они несколько минут разговаривали... Я не расслышал ни слова. Наконец Щербатин вернулся. «Ничего особенного, конечно», — он развел руками. «Экваториальные плантации, прокладка дорог, шахты, уборка отходов — и все у черта на куличках. Ладно, подберем что-нибудь по вкусу. Главное, чтобы ненадолго там задержаться». «А дальше?» — безучастно спросил я. «А дальше первое хола». «И что?» «Ты так ничего и не понял». Первое холла — это все равно, что московская прописка для жителя какой-нибудь нижней усрани. Цивилизация, гарантированный жизненный уровень, любая работа, любые развлечения, общество. А я смогу работать поэтом? Вот же кретин!» — с досадой вздохнул Щербатин. «Сможешь, успокойся!» Я посмотрел на небо. Оно было белым, чуть желтоватым. Ни облачков, ни солнца. Очередь не двигалась. Щербатин сначала стоял спокойно, потом начал притоптывать, потом вертеться, глядя по сторонам. Наконец он сказал. «Постой, я погляжу, чего тут еще есть». Я бы и сам с удовольствием погулял. Посмотрел, что где есть. Но он первым догадался. Что ж поделаешь. «Да, вот еще!» — вспомнил Щербатин перед уходом. «Если кто спросит, откуда ты, не вздумай заводить насчет Земли, Луны и Солнечной системы». Никому тут это не интересно. Говори нижний сектор, восьмое удаление, а лучше вообще молчи. Откуда он все знает? Вроде сидел рядышком, ни с кем не разговаривал, а все знает, а я нет. Всегда у меня так. Жутко хотелось сунуть руки в карманы, но на Робе не было карманов. Насколько я понял, мне, человеку нулю, не полагалось иметь ничего такого, что можно положить в карман, а значит, и кармана иметь незачем. За то время, пока мой приятель где-то гулял, мне удалось приблизиться к окошечку шага на три. Да и то я не уверен, что людей передо мной стало меньше. Скорее всего, просто очередь чуть деформировалась. Мне это все, конечно, надоело. Терпеть не могу очереди, да и кто их любит? К тому же я все еще скверно себя чувствовал после их холодной ванны. Так и тянуло сесть на травку, закрыв глаза. Но никто не садился, и приходилось кое-как держаться на ногах. А может, ну их к черту подумал я. Уйти из этой сволочной очереди, полежать где-нибудь, отдохнуть, а потом прийти, когда народ рассосется. Что достанется, то и достанется. Я не успел додумать эту мысль до конца, потому что, наконец, вернулся Щербатин. Он шел, не торопясь, в развалочку с очень довольной физиономией. — Что бы ты без меня делал, Беня? — снисходительно проронил он. — Ну все, хватит тут топтаться. Идем обедать. Я уже все устроил. — Что ты устроил, Щербатин? — спросил я, вышагивая вследом за ним вдоль забора. — Пищевые разработки. Три дня пути. Меньше года, по-нашему, до первого холла. — Правда, отправляемся уже завтра. — А восстанавливаться? — А в дороге восстановишься. Какая разница, где пузо чесать, здесь или в трюме? Он вдруг остановился и ткнул меня пальцем в грудь. — Я вытащу тебя из этой чертовой робы не за четыре и даже не за два года, а меньше, чем за год. Осознаешь? — А что за пищевые рудники? Да не рудники, а разработки. Не знаю еще, но, думаю, лучше, чем несколько лет вручную чистить дно каналов или дышать песком на камне дробилки. Может быть, ты считаешь иначе? Я как ты. Через крошечное окошко в стене нам выдали картонные тарелки и дощечки-ложки. На тарелке покоилась влажная темно-зеленая масса, похожая на перетертую траву. Она и на вкус оказалась как трава. «Не отравимся этим комбикормом?» — с опаской спросил я робко, пробуя кушанье на язычок. «Посмотрим», — философски заметил Щербатин. Комбикорм оказался очень питательным. Кроме того, после него не хотелось пить. «Сбалансированный корм для трудолюбивых двуногих», — сообщил мой приятель, поглаживая живот. «Здесь, кстати, можно есть сколько хочешь. Им не жалко». «Проголодался, и сразу иди сюда, и проси добавки». «Откуда ты знаешь?» — спросил я. — Что? — Да всё. Ты всё тут знаешь. Не первый раз, что ли? — Ничего я особенного не знаю. Просто не сижу на месте с унылой рожей, как ты. — Нет, постой. Как ты смог устроить нам пищевые рудники? По блату? — Просто умение контактировать с людьми. Профессиональное качество. Был бы у меня блат, остались бы здесь. Вон, видишь? Он кивнул в сторону мужика в зеленой робе, который бродил по траве и подбирал в бумажный мешок брошенные картонной тарелки и... И белые носки. Очень милое занятие. Все равно, что садовник. Нет, Щербатин, ты меня не путай. Отвечай, откуда ты все знаешь? Ты ведь не наугад тогда набрал номер. Знал же, куда позвонить, чтобы нас вывезли сюда. А, вот ты о чем. Ну да, была кое-какая информация. А что? А ничего. Ты вообще кто? Международный адвокат или межпланетный адвокат? Что ты несешь? твой несу? Просто спрашиваю. Что ты там говорил про какие-то галактики, планеты?» «Да, мы в другой галактике. Ты еще не убедился?» «Ага. Стало быть, между нашей Землей и этой галактикой ходят регулярные рейсы?» «Нет, не регулярные. Но добраться можно. И нам повезло. К чему ты клонишь?» Щербатин! Я потряс головой. «У нас там дома академики все лысины себе прочесали, если хоть где-нибудь братья по разуму. А оказывается, до них чуть ли не на попутки добраться можно». «Ну, примерно так. И что?» «Почему они с нами не вступают в отношения? Почему не прилетят, не помогут чем-нибудь? А на кой ляд мы им сдались?» «Ну как?» — растерялся я. «Да как? Вот скажи мне, Беня, ты был когда-нибудь в Бобруйске?» «Нет». «А почему? А что мне там делать?» «Ну вот, ты сам ответил на свой вопрос. У тебя же не возникло желания приехать в Бобруйск, помочь им там чем-нибудь, а?» «Ну, то Бобруйск, а то другая галактика. И что? Люди-то везде одинаковые. И обитаемых миров тысячи. Наш, кстати, не лучший. Неужели им не интересно как там у нас?» «Тебя снова спросить про Бобруйск?» «Деловой ты, Щербатин, просто сил нет», — процедил я. «Все-то у тебя просто и понятно». «Ага. А разве плохо? Жизнь, она и так непростое дело. Так зачем ее усложнять?» После четвертой кормежки, когда на перетертую траву без тошноты я смотреть не мог, Щербатин привел меня к выходу из зоны отдыха. Здесь уже бродили туда-сюда человек 150 доходяг, согласившихся работать на пищевых разработках. Все насторожно поглядывали друг на друга и не разговаривали. Готов биться об заклад, каждый думал: а не оказался ли я в дураках, согласившись на эту подозрительную работу? А нет ли тут подвоха? Только мы с Щербатином были, можно сказать, безмятежны. Я успел смириться, а Щербатин он вообще смотрел на жизнь оптимистически. Человек в зеленой робе вывел всех нас за пределы станции. Я не больше минуты созерцал пейзаж планеты. Я увидел только, как рыжая пыль клубится по безжизненным камням. На пустой каменистой площадке нас ждал огромный обшарпанный звездолет. Угловатый и тяжеловесный, на изогнутых утинных лапах. И тоже рыжий видимо, от ржавчины. Он был горячим, жар чувствовался за несколько метров. «Заходим, заходим, спокойно!» — командовал кто-то в зеленой робе. «Не толпиться, места хватит!» Я последний раз взглянул на пересыльную станцию. Она смотрелась, как скопище старых сараев посреди пустыни. Я-то наивно считал, что звездолет это цветные лампочки, мягкая обивка и улыбчивый экипаж в серебристой униформе. А нас сунули в омерзительный темный трюм с железными стенами. Совершенно голой, только куча тряпок по углам, да пятна разбросанных повсюду одноразовых носков. Когда начался взлет, и судно заложило хороший вираж, мы все покатились по полу, как горох. Хуже всего, что ничего не было видно. Просто темная железная коробка, которая тряслась и грохотала. Потом, правда, под потолком разгорелись крошечные желтые светильники. «Людишки!» С жалостью проговорил Щербатин. В слабом свете я глядел трюм. Звездолет шел ровно, и никто уже не катался от стены к стене. Люди расположились на полу, тут и там, их скорченные тела напоминали жалкие темные кучки. Только испуганные глаза поблескивали из мрака. За железными стенами грозно урчали двигатели. — Щербатин, а где здесь туалет? — спросил я. — Не знаю. Наверное, где понравится, там и туалет. «Погляди, вон какие-то баки у стены». Позже самые активные пассажиры выяснили, что действительно баки можно было использовать как отхожие места. А также нашли заслонку в стене, по которой нужно стучать, когда проголодаешься. Комбикорм на картонных тарелках здесь ничуть не отличался от того, что давали на станции. Я основную часть полета провалялся на тряпках. Это были грязные обрывки одежды. Щербатин же с его деятельной натурой — усидеть на одном месте просто не мог. Он, кажется, успел познакомиться со всеми. Его голос слышался то слева, то справа. Я только успевал удивляться. О чем он с ними болтает? «Сочинил что-нибудь?» — спросил он как-то раз, укладываясь рядом на ночлег. «Ты о чем?» «Беня, ты же поэт. Столько событий, столько эмоций, а ты с недовольной рожей, как всегда». «Сочинил, попытался». «А ну?» «Думаю, не стоит». На исходе третьих суток в трюме скопилась духота и специфическая человеческая вонь. Звездолет, видимо, уже кружил по орбите, когда в наш трюм заглянул кто-то из экипажа. Я его не разглядел, он стоял против света. Он сказал, что нужны восемь человек. Подняться в верхние отсеки и что-то там передвинуть, подготовить к разгрузке. Я надеялся отлежаться, но Щербатин чуть ли не за шиворот потащил меня к трапу, опережая немногочисленных добровольцев. — Ты что? — шепел он. «Такой шанс!» Суть этого шанса я понял, когда таскал вместе с остальными тяжеленные тюки из плотной синтетической материи. Мы носили их из полукруглого отсека с серебристой отделкой и складывали в коридоре возле люка. Щербатин же времени не терял. Он и здесь продолжал заводить знакомства, теперь уже с экипажем. Через некоторое время он вообще перестал работать и занимался только болтовнёй. И что самое странное, ему это удавалось». Честно говоря, было приятно посмотреть на румяных, полнокровных звездолетчиков после той безликой серой массы, в которой мы вращались последние дни. В верхних отсеках я не увидел ни одной серой робы, не считая наших. Люди здесь были как-то веселее, смелее, энергичней, ну и одет конечно, посолиднее. «У всех пилотов шестое холло», — объяснил мне позже Щербатин. «Они уважаемые и состоятельные люди. У техников пятое». «Ну и это очень прилично. Потому и щеки у них круглые да розовые. И у нас такие отрастут. Так и быть, сделаю из тебя человека». «Хорошо бы», — мысленно вздохнул я. «В этот момент я впервые увидел, что существует какой-то исход из безликой человеческой массы». «За работу! Всем по одной пятой унциям!» — объявил нам высокий полноватый техник, когда тюки были переложены куда требовалось. «Возвращайтесь!» «Идите по желтой линии, ни в коем случае не сворачивайте». Мы уже сгрудились у выхода, когда корабль встряхнула так, что некоторые попадали. «Посадка!» Техник встал и развел руками. «Входим в атмосферу!» «Побудьте здесь, а то ноги попереломаете на трапе!» Нас оставили в том же отсеке, откуда мы носили груз. Здесь были иллюминаторы, правда, закрытые заслонками снаружи. Но все равно в светлом помещении сиделось куда приятнее, чем в затхлом трюме. «Вот и первая пятерка у мальчишки в кошельке», — умиротворенно продекламировал Щербатин, облокачиваясь о стену. «Жаль, нечем отметить». «Где она, эта пятерка?» — я продемонстрировал пустые ладони. «Она будет занесена на твой счет. Здесь не обманывают». «Как бы электронные деньги?» «Не совсем», — покачал головой Щербатин. «Электронные деньги, они всегда есть, даже если пусто в кармане. А у ЦИМ фактически есть». Отратить не можешь. Деньги которых нет, даже если они есть. Мечтал, небось, в детстве о коммунизме, когда деньги отменят. А как же, даже спрашивал у родителей, скоро ли. Считай, что дождался. Здесь денег нет. Да у меня их и дома не было». Корабль затрясло, заколотило так, что даже застонали его стальные внутренности. Мы все пришли в некоторое замешательство, ни у кого, естественно, не было опыта космических путешествий, взлетов и посадок. Потом что-то лязгнуло, и неожиданно открылись внешние створки иллюминаторов. Мы тут же прильнули к ним. «Арктика!» — тихо проговорил Щербатин. Мы опускались на бескрайнюю снежную равнину, на которой даже взгляду не за что зацепиться. Трудно было понять, высоко мы или уже над самой поверхностью. Потом я разглядел на девственном снегу нечто вроде кучки ссора. Эта кучка приближалась и росла превращаясь в умопомрачительное скопление ангаров, вышек, трапов и переходов. Уже можно было разглядеть ползающие между ними точки, видимо, машины. — Я только одного не пойму, — сказал я. — Мы же прибыли на какие-то пищевые приски. И где же еда? Щербатин ответил не сразу, а лишь после того, как корабль еще опустился и стало возможным разглядеть людей-муравьев. — Вон еда, — тихо сказал он. — Вон там, видишь? Я прижался к стеклу, скосив глаза так, что в пору было их вывихнуть. И действительно увидел. К снежному поселению приближалась необычная процессия. Несколько машин тянули на тросах гигантскую черную тушу. Мне подумалось было, что это кит. Но даже киты не имеют таких устрашающих размеров. Наш корабль сменил направление, и процессия вышла из поля видимости. — Ну вот! — вздохнул Щербатин, отодвигаясь от иллюминатора. — Похоже, кто-то сегодня хорошо заработал. Нам это только предстоит. — Мы тоже будем ловить таких монстров? — Эти монстры — гигантские ледяные черви. Чтобы их ловить, нужно многое уметь. Мы с нашим нулевым холу, Беня, до этого просто не доросли. — Ты, как всегда, все знаешь. — А ты, как всегда, ушами хлопаешь. Корабль опустился, и все вокруг заволокло огромное облако пара. Двигатели испаряли снег и лед. В наш отсек заглянул кто-то из экипажа. «Быстро вниз, по желтой линии, на разгрузку мало времени». Мы вскочили и помчались по трапу, возвращаясь в трюм. Там уже раскрылись створки, и снаружи проник холод и влага. «Выходим, выходим, не задерживаемся!» Командовал кто-то из тумана. «Выходим из корабля и бегом получать теплую одежду!» На улице ноги тут же стали разъезжаться. Лед был покрыт слоем воды, образовавшейся от жара корабля. Повсюду клубился пар, мы наталкивались друг на друга, многие падали. Почти сразу почувствовал мороз, который схватил нас за щеки, за уши, за пальцы. «Быстро, быстро, не толкаться!» Наконец в тумане прорисовалось темное пятно какого-то ангара, в который поспешно заскакивали вновь прибывшие. Мы надеялись, что там тепло, но ошиблись. Ангар был столь же холодным, как и вся эта ледяная пустыня. У стены раздавали одежду, такие же серые робы и штаны, только утепленные ватой. И еще шапочки с откидными ушами. И белые бумажные носки, каждому по целой стопке. — Бери все на вырост! — на ходу посоветовал Щербатин. — Мы еще не восстановились, очень скоро мы прибавим в весе. — Кто оделся по желтой линии через проход в жилой сектор? — последовала следующая команда. Одежда была холодная, пропитанная морозом. Мы поспешно натягивали штаны и робы, завязывали тесемки, тряслись от холода и приплясывали на месте. Немного обнадежили слова «жилой сектор», от которых повеяло чем-то теплым, уютным, приспособленным для отдыха после перелета. Далее нас ждал узкий коридор с железными стенами, сплошь в дырах и трещинах, через которые пробивался режущий снежный свет снаружи. Теперь понятно, почему здесь так быстро дослуживается до первого холла стуча зубами, проговорил Щербатин. — И почему? — Северный коэффициент, Беня. Ты склонен к простуде и насморку? — Бывает. — Тогда крепись. Неожиданно желтая линия вывела нас в большой и светлый цех, где в нос сразу ударил неприятный запах, свойственным мясным магазинам. Это был, судя по всему, разделочный цех. Мы вблизи их увидели гигантского ледяного червя. Он черная бесформенной грудой Неподвижно лежал на заледенелом полу. Вокруг суетилось не меньше двух сотен рабочих, которые большими изогнутыми ножами отделяли от туши куски и раскладывали их по железным бакам. Меня особенно поразило, с каким усердием четверо орудуют ломами, выковыривая большой матовый глаз червя. Здесь было грязно. Все. И стены, и столы, и дорожку под нами покрывал скользкий жирный налет. Рабочие тоже выглядели грязными, какими-то даже замызганными, Из-под червя вытекали темные ручейки очень неприятного вида. «Щербатин, мне не хочется на такую работу», — предупредил я. «Да ну! Хорошо, попробуй отыскать для себя должность поэта. Может быть, тут есть штатная единица? Щербатин, успокойся, Беня, подберем тебе что-нибудь чистенькое». По его физиономии можно было догадаться, что он давно уже все узнал и все решил. Вскоре впереди заорали новые командиры и всех новобранцев развели по жилым помещениям. Это были самые натуральные казармы, с двухэтажными кроватями, но без тумбочек. По правде, нам пока в тумбочке и класть-то было нечего, кроме белых носков. Мы выстроились в проходе между кроватями. Некто в черной куртке до колен некоторое время ходил перед нами с планшеткой в руке и что-то там помечал. — Распределяемся, — объявил он наконец. — Все, кто встает на разделку и сортировку направо, — и по желтой линии получать социальные номера. Восстановление техники 5 человек. Отойдите в сторонку и побудьте пока здесь. Санитарная группа, уборщики – то же самое. Промысловики налево по желтой линии на инструктаж. Это мы. С воодушевлением сообщил Щербатин и подтащил меня за собой. Мы очутились в голой квадратной комнате, где вдоль стен стояли низкие скамьи. На них уже сидели другие новобранцы. Инструктаж шел полным ходом. На наш приход не обратили ровно никакого внимания. Обучение вел малорослый человек с азиатским лицом и очень беспокойными движениями. Мне он сразу показался законченным неврастенником. Он был одет в очень старую робу из многочисленных дырок, которой торчала грязная вата. По всему видно, он находился здесь давно. Планета покрыта толстым ледяным панцирем. Он изрыт ходами и пещерами. Жизненный цикл ледяных червей состоит из чередования двух фаз. В первой червь спускается к основной поверхности и наполняет желудок пищей, растениями, которые произрастают под льдом. Затем он выходит наверх, где больше кислорода, и здесь происходит переваривание пищи. У инструктора был усталый монотонный голос, слушать его было тяжеловато. Но я старался не пропускать ни слова, чтобы не давать щербатину повода сказать, что я опять прохлопал ушами. Промысловые машины, тоннельные ледоходы садятся на тело червя, когда он уходит под лед. В это время пища в его желудке превращается в однородную пульпу, которая больше всего подходит для переработки. Цивилизации жизненно необходимо сырье для производства пищи и нашей работа Добывать его. Это трудная и порой опасная профессия, но она нужна цивилизации, и она достойно вознаграждается. «Это самая дорогая работа здесь» шепнул мне Щербатин. «Кроме, конечно, ловли червей. Я же говорил, что быстро сделаю из тебя человека». «Спасибо, конечно, но посмотрим». «Чего посмотрим? Глядишь, через пару месяцев сам также салак наставлять будешь. Разве плохо?» «Два экипажа уходят уже завтра», — говорит инструктор. «Это кормилец и добыватель УЦИМ. Остальные ждут восстановления машин и сигналов ледовой разведки». «Завтра промысловики Щерба, Беня, а также...» У меня в глазах потемнело. «Щербатин!» — зловеще прошептал я. «Откуда, интересно, они знают, что я Беня?» «Я тебе зарегистрировал как Беню». «Я не Беня, я Борис Емельянов». «Это слишком длинно. Длинных имен не любят. Из всех списков будешь выпадать. Я, как видишь, свою фамилию тоже не пожалел. Все, тихо». «По желтой линии до четвертой отметки...» и представиться капитану экипажа. «Сегодня все отдыхают», — закончил инструктор. Через несколько минут мы с Щербатином уже выбирали себе кровать. Долго не искали, все равно на одну ночь. Я по молчаливому согласию залез наверх, мне достаточно было видеть провисший потолок в потеках ржавчины, остальное не интересовало. «Знаешь, почему ты хреновый поэт, Беня?» — донесся снизу голос Щербатина. «Потому что ты не интересуешься людьми». Ты интересуешься только собой. Погляди вокруг, сколько судеб, сколько характеров. Поговори, познакомься, наберись опыта. — Не вижу я никаких судеб, — отозвался я. — Вижу только серую массу, которая дрожит от предвкушения веселой жизни. — Это не масса, это люди, — рявкнул вдруг Щербатин с неожиданной злостью. — Такие же люди, как ты, ничуть не хуже. Может, даже лучше. — Это нулевое холо, Щербатин. Большое скопление нулей... Равная, в сумме, сам можешь подсчитать. И вообще, кто бы меня учил? Бандит-международник, ценитель индивидуальностей. Зато ты у нас непризнанный гений. Ладно уж, лежи, наслаждайся своими печалями. Я пойду прогуляюсь. Не забудь носки сменить, божество ты наше, недоделанное». Щербатин ушел, и через некоторое время мне стало скучно. Я понаблюдал за казармой, где трудовой люд менял носки, Приспосабливал поудобнее новую одежду, устраивал постели, таскал откуда-то картонные тарелки и малу-помалу знакомился. Через кровать от меня возился с завязками некий субъект, совершенно неопределенного возраста. Маленький, сгорбленный, суетливый, он походил на забитого китайца-крестьянина, каким их показывают в старых фильмах. «Привет!» — позвал я. «Как зовут-то?» Он рывком поднял голову, блескнули глаза бусинки. «Шаг!» Ответил он высоким, сипловатым голосом. Я бедный шаг. Издалека? Он задумался, закатил глаза, шевеля при этом тонкими серыми губами. Третье удаление, родил он наконец, не очень далеко. Ясно. Я тоже захотел назваться, но забыл, из какого мы сщербатином удаления из сектора. Надо будет записать на ладошки. Чем решил тут заниматься, шаг? Я буду искать червя. Он закатил глаза и изобразил на лице смесь восторга, испуга, гордости, озабоченности, еще бог знает чего. «Я буду ходить на холод, далеко-далеко, слушать лед, нюхать воздух, в норах. Ледовая разведка!» Шак поднял палец. «А потом, когда получишь холо, стану начальником!» Он расплылся в улыбке, глаза бусинки превратились в щелки. «Я никогда не был начальником. Никто не хотел, чтобы я стал начальником» но теперь я сам решаю, кем мне быть». «Удачи тебе, бедный шаг! Со вздохом подумал я и уже хотел отстать от него, но тут мне стало интересно, кем он был прежде. «Шак, а чем ты занимался до этого?» «Я гунявил Зибобы», — с достоинством ответил он. «Что, что гунявил?» Похоже, я попал в ту область языка цивилизации, которая была мне вовсе незнакома. «Зибобы», — с простодушной улыбкой ответил Шак выбучивал на Блоцки, и тут же гунявил зебобы. Но они были слишком шулкие, и у меня постоянно прибоячивало на ксын. А рыбалкер не разрешает, если очень часто получается ксын. От этого желов гнется. Мне пришлось уйти оттуда». «Сочувствую», — пробормотал я. «Вот тебе и судьбы, Щербатин», — подумалось мне. «Вот тебе и характеры». Я тут же попробовал написать поэтическое произведение. Печальный рассказ Шака настраивал на эпический лад. Гунявил зибобы несчастный старик, Но злой роболакер ударился в крик. Выбучивать блодский ты больше не смей, Ведь к сын пробоячила жлофой твоей. И сел тот старик на летучий корабль. Тут меня заклинило, поскольку никак не вспомнилась точная рифма на корабль. Когда-то я нашел ее и даже записал, Однако теперь все выветрилось. Тогда я придумал другой вариант — и сел тот старик на большой звездолёт, чтоб слушать и нюхать загадочный лед. Но это получался уже полный бред, и мучиться над ним я быстро расхотел».